Повсюду пассажирские кареты опрокидываются, лошади пугаются и несут, паровые котлы взрываются, суда тонут, рукоплескания, голос нет. Пассажирские кареты. В эпоху дикенса междугородные пассажирские кареты вмещали четыре внутренних пассажира — И если багажа было мало, десять-двенадцать наружных на плоской крыше. Один из них мог сидеть впереди на козлах рядом с кучером, и другой позади с кондуктором. Пусть почтенный пиквикист, произнесший так громко «нет», выступит и попробует это отрицать. Одобрение. Кто произнес «нет» овации? Какой-нибудь тщеславный, оскорбленный... В своем самолюбии человек, чтобы не сказать «галантерейщик», овации, завидующий тем похвалам, каких удостоились, пусть не его, мистера Пиквика, ученые исследования и уязвленный порицаниями, коим и встречены были жалкие его попытки соперничества, прибегает к этому презренному и клеветническому способу. Мистер Блоттон из Олгетта говорит к порядку заседания. Не надо ли намекать, почтенный пиквикист, к порядку, председатель, да, нет, продолжайте, довольно, довольно.